Березников полз. Больно было в ноге, больно было в боку. всё в душе слилось в одно ощущение боли, все в мозгу слилось в одну мысль. Да ли он куда-нибудь? Перед глазами неизменно были два шага сухой, потрескивающейся земли с редкою желтоватую травою. Догорала заря, тускло-оранжевая, странно расплывчатая, Колыхающееся по равнине беловатое море тумана потемнело и притихло. Смутный, мышельно-серый, он мрачно и неподвижно приник к земле. Был жутко таинственен этот необычный и такой тихий туман. Уже давно бы было пора быть месяцу, а чего его нет? Березников оглядывал горизонт, но месяца не было. Становилось все темнее. И только белесые, слабо светящиеся полосы тянулись в молчаливом, сером тумане. Березников полз вниз пополю, между двух рядок с острыми, косо-срезанными стеблями коалиана. Охватывалось сыростью, мыши серый туман подступал ближе и становился беловатым. Но чего же нет месяца. Небо за отрогом сопки как будто посветлело, должно быть, всходит. Острые рвущие боли при каждом движении. Два шага земли перед глазами. Будет ли конец пути? Канула, поросшая по краям и рейцам, за ней дорога, Березников прилег на невысокий вал и закурил. И вдруг он справа увидел месяц, высоко, совсем не там, где искал. Как будто месяц сразу вылетел откуда-то из-за гор, но он был и не в небе. Выпуклый ярко-оранжевый шар висел где-то вдали, в злотившемся тумане, и всё было смутно, необычно, и смутно было в душе. И весь мир кругом был другой, не всегдашний. А месяц странный, выпуклый, смятенно несся на дорогу. Он как будто заблудился в мутном тумане, беспомощно плыл в нем, искал и не находил неба. Березников затянулся папироской. «Кто идет?» — раздался в тумане грозный и испуганный голос. Это был казачий разъезд. Носилки плавно качались, выпуклый месяц пожелтел, но по-прежнему недоумело плыл в золотистом, прозрачном тумане, искал и не находил неба. Все хорошо, нет боли, конец пути, но чего же нет счастья и успокоения? что забытой тяжестью давит душу. Ах да, под шашкой сухо хряснул череп, из черной трещины выползало что-то серое и мягкое, с залитой кровью лицо улыбалось, а из глаз скорбно смотрела смерть. Милый, милый Епоша, спасибо ему. И как он хорошо перевязал ногу. Да, ему Бог, но нет не то. Отчего же так тяжело в душе, так смятенно и необычно? И Березникову вдруг вспомнилось, как они целовались. Вот, вот это, кроваво-пьяный хмель, исковерканные тела, тяжелые удары, раскалывающие череп, пускай. Само по себе это было бы все ничего, выше души. Выше жизни может стоять дело великое и светлое, перед ним нехтожной, кажется, и собственной жизнь И все чужие, неистовой ненавистью замутится душа против того темного, что встает навстречу. В этой ненависти всё забудется, и, умирая, враги будут рваться навстречу, не видя друг в друге человека, иначе они ведь увидели бы и раньше. А так, как здесь, сейчас рубили и увечили друг друга, потом перевязали друг другу раны и целовались. Что же это такое? На днях, Сергей Иванович говорил, наше ремесло — умирать и убивать. А разве можно делать это во имя ремесла? А не во имя того безмерно великого, что одно только способно осветить и кровь, и смерть. В перевязочном шатре горел огонь, шла спешная работа, Кругом стояли под открытым небом носилки с ранеными. Санитары подносили все новых и новых. Рядом с Березниковым лежал стрелок, раненый осколком шимозы в голову. Он метался в бреду, ворочил окровавленную головой и твердил, «Ой, пустите меня на белый свит!» Месяц давно нашел небо и равнодушно сиял на нем всегдашним плоским кружком, но по-прежнему смутно. И необычно было в душе. Мамонько Ридное звал в бреду стрелок.